Вы понимаете, и незаметно понаблюдаете за его лицом. — Ну, все ясно. Больше он ничего не успел сказать, так как его пророчество оправдалось, майор подошел к нам. Я пригласил его прогуляться по террасе. Пуарот остался в холле. — Как за один день все изменилось, — заметил я. — Помню, я был здесь в прошлую среду, На этой же террасе Экроид был в отличном настроении. А теперь прошло три дня, Экроид мертв, миссис Феррер мертва. Вы были с ней знакомы? А, ну, конечно, конечно. Вы видели ее в этот приезд? Ходил к ней с Экроидом. В прошлый понедельник, кажется, очаровательная женщина. Но что-то у меня было странное, скрытное. Никогда нельзя было понять, чего она думает. Я встретил взгляд его серых глаз. Ничего. Я продолжал. Я полагаю, вы встречались с ней раньше? В прошлый раз, когда я был здесь, она и ее муж только что поселились тут. Он помолчал и добавил. Странно, как она изменилась за этот промежуток времени. «Как изменилось спросил я. «Постарела на десять лет». «Вы были здесь, когда умер ее муж?» — спросил я как можно небрежнее. «Нет. Но если верить слухам, это лучшее, что он мог сделать — умереть. Может, это звучит грубо, но зато правда». «Эшли Феррер не был идеальным мужем», — согласился я осторожно. «Негодяй, как я понимаю», — сказал Бленд. Нет-нет, ну просто человек, которому богатство было не по плечу. Деньги? Все беды происходят из-за денег или их отсутствия. А у вас? О, я счастливец. Мне достаточно того, что у меня есть. Да, действительно счастливец. Хотя сейчас мне туговато. Год назад получил наследство и как дурак вложил деньги в мыльный пузырь. Я выразил сочувствие и рассказал о такой же своей беде. Тут прозвучал гонг, и мы пошли завтракать. Фуаро отвел меня в сторону. И так он ни в чем не замешан. Я уверен, — сказал я, — что ничего неожиданного. вот назад он получил наследство, плохо им распорядился и все потерял, — сказал я. Ну что из этого? Готов поклясться, что это честный, очень прямой человек. Несомненно, несомненно. Не волнуйтесь так. Пуарос не отходительно успокаивал меня, словно ребенка. Мы прошли в столовую. Казалось невероятным, что всего сутки назад я обедал за этим столом. По окончании завтрака миссис Экроид усадила меня на диване подле себя. «Я не могу не чувствовать обиды», — заговорила она. Я хочу сказать обиды от того, что Роджер проявил ко мне недоверие. Эти двадцать тысяч фунтов следовало оставить не Флоре, а мне. Можно, кажется, доверить матери интересы ее ребенка. Вы забываете, миссис Экруид, что Флора — кровная родственница Экруида, его племянница. Будь вы его сестрой, а не невесткой, тогда другое дело. «Я вдова бедного Сетила, и с моими чувствами должны были считаться», — сказала она, осторожно проводя по ресницам платочком. Но Роджер всегда в денежных делах был странен, если не сказать прижимист. Это было крайне тяжело и для меня, и для Флоры. Он даже не обеспечивал бедную девочку карманными деньгами. Он оплачивал ей счета, но, вы знаете, с такой неохотой. Всегда спрашивал, зачем ей эти тряпки... Как типичный для мужчины, не правда ли? Но забыла, что я собиралась сказать. А да, у нас не было ни гроша, знаете ли. Фнору, надо признаться, это страшно раздражало. Да что уж тут скрывать, Роджер был весьма странен в денежных делах. Он даже отказался купить новое полотенце, хотя я ему говорила, что старые все в дырах. И вдруг миссис Эккроид сделала характерный для нее скачок в разговоре. Оставить такие деньги, тысячу фунтов, вообразить только этой женщине. Какой женщине? Ну, этой Рассел. Я всегда говорил, что она какая-то странная, но Роджер ничего и слышать не хотел. Утверждал, что у нее сильный характер, что он ее уважает.